Глава шестая. Пожертвование магистрата. Днем второго рабочего дня недели Олеся мыла полы в камерах заключенных, слушая разговор двух контролирующих ее сотрудников сыска. Неожиданно вчера суд завершился. Доказательств кот наплакал. Все данные по делу до сих пор засекречены и на тебе смертный приговор. Просто так Ир казнить не станет. Он крайне редко приказа о казни подписывает, сам знаешь. То-то и странно. Если бы эти мальчишки сами девушек убивали, я бы их лично на виселицу вздернул. А за то, что их амулеты в дурные руки попали. Запрещенка только в дурные руки и попадает. Но они же не могли знать, что их покупатель-маньяк-убийца. Видимо, знали, оттого и приговор такой суровый. Может, они амулеты магии жертвы заливали? магии преобразованной из жизненных сил. Мужчины помолчали. Олеся перешла в следующую камеру. Все эти коморки напоминали однокомнатные хрущевки. Миниатюрная прихожая совмещенный санузел с душем. Маленькая комнатка с узкой кроватью, столом, тумбочкой, сундуком для вещей. В стене окошко под самым потолком, забранное решеткой. И несколько полочек с книгами. При тюрьме была библиотечка. «Не похожи эти парни на матерых преступников и прожженных негодеев. Глаза у них светлые» вновь заговорил один из ищаек. Олеся шуровала шваброй. Три квадратных метра прихожей, семь квадратов комнатки. Работа действительно не пыльная. В санузле заключенные сами наводили порядок. «Это от того, что они ничего не помнят о своих делишках», — ответил второй. «Не скажи, черную душу вместе с памятью не очистишь. Зло в сердце не искоренишь. Они в таком ужасе от самих себя после вчерашнего суда, что готовы самоказниться». Их убили сведения, что они причастны к смертям девушек. И я не чувствую в них зла. «Босс, у тебя какой уровень ментальной магии? Шесть единиц?» «Не чувствует он зла. Тоже мне великий маг нашелся. «При тут магия? Я чисто по-человечески. Уж злодеев мы с тобой довольно повидали. Можем отличить мерзавца от добропорядочного обывателя без всякой магии». «Ты потому и раздражаешься сейчас» что сам не понимаешь ситуации. Видишь, несоответствие в этом мутном деле. «Ир без вины казнить не будет», — твердо сказал его оппонент. «Это верно». Олеся ниже опустила голову и перешла в последнюю камеру. Здесь жил рис. По столу были рассыпаны сделанные им рисунки. Рассвет на опушке леса. Роса на луговой траве. Птичка на ветке за решеткой тюремного окна. Под рисунком с багровым закатом была подпись. «Жизнь за жизнь — это справедливо. Некоторые поступки не исправить никаким раскаянием». Ком в горле разбух до такой степени, что Олеся не могла вздохнуть. Хорошо, что магия тюремных камер не позволяет заключенным причинить себе вред. А как только они спасут ребят, то все им расскажут, все объяснят. Первым делом заверят, что никакие они не преступники. «Ты чего замерла?» Обратился к ней босс. «Случилось что?» «Нет, заканчиваю», — хрипло ответила Олеся, смаргивая слезы. «Ставьте галочку, что уборка произведена». Ее состояние заметили. Они преступники и заслужили такой конец. Не сомневайся в справедливости правосудия. Ты молоденькая, впечатлительная. Тебе жалко симпатичных ребят, твоих ровесников, но... Не трави себе душу. Те, кто сидит в этих камерах, не стоят твоих слез. Низко-низко, опустив голову, Олеся двинулась на выход, вцепившись в ведро и швабру так, что до да, онемения заломила пальцы. Эти люди верят в непогрешимость Хольера, не ведая, что их кумир порой снимает маску благородного рыцаря и втихаря творит убийство под прикрытием своего высокого сана и профессиональной репутации. О, у него, конечно же, благие цели. Научный эксперимент, двигающий прогресс вперед. Как было с Володей Коневым. Поимка смертельно опасной магии менталиста, которая в любой момент может слететь с катушек и залить потоками крови городские улицы. Что значит жизнь нескольких людей-приманок в свете потенциальных массовых жертв? И все же, почему он так уверен, что я приду к нему просить за ребят? Когда он успел так хорошо меня изучить? «Неужели он в самом деле казнит их, если я не приду?» «Я, конечно, не собираюсь проверять это». Олеся обхватила себя руками, но дрожь по всему телу удержать не могла. «Надо до вечера заглянуть в книги по магии и придумать план. они к пусть его на сходке раскритикуют и исправят». Поздним вечером на собрании в доме Дераса все сидели скорбные и удрученные, словно уже похоронили своих друзей. Олеся не на шутку разозлилась. «Хватит. Задача не так сложна. Состоит всего из двух позиций. Убрать из города ищейки и нейтрализовать магическую сигналку у Хольера. У меня есть задумки. Нужен совет знающих магов. А то у меня все сведения по магии носят пока хаотический и обрывочный характер». «Я верно понимаю, что все использование магии идет через плетение всевозможных магических нитей, воздействующих на объекты». «Да». «Ник, у нас есть специалисты по амулетам и заклинаниям? Объясните, как создаются амулеты?» Сплетается сеть заклинания и крепится на основу. Почему основа амулета всегда жесткая? Это камни, металл, твердые породы деревьев. Потому что при повреждении основы и сеть заклинания разрушается, и амулет приходит в негодность. Но вплести нити заклинаний в тонкую ткань возможно? Мужчины недоуменно переглянулись. «Зачем? При любой прорехе в этой ткани все дорогостоящие труды пойдут на смарку», ответил один из новоприбывших участников подполья. К счастью, маг требуемого профиля. «Вы сможете сплести нити антимагических заклинаний, блокирующих любые магические сигналы, приходящие к объекту извне. И каков радиус действия будет у такого амулета, если максимально напитать его магией?» Нигде раз настороженно прищурился. Напрягся, как хищник, учуевший дичь. Просканировал потемневшим взглядом лицо Олеси. «Ты не приблизишься к хольеру», — последовал отрывистый приказ. «Ты же знаешь, так или иначе я все равно к нему пойду. Но хочу использовать мизерный шанс не стать покорной жертвой», — Твердо ответила Олеся. «Я запру тебя в подвале». «Глупо. Надо действовать и не отсиживаться по подвалам». «Кроме Хальера есть еще и щейки». «Сотни человек. Я постараюсь удалить их из города». Ник изумился. «Но ты же не менталист, чтобы увести их. Ты не можешь отдать им мысленный приказ, хоть стоит заметить, ни один маг-менталист не осилит одновременный приказ уехать сотни человек». «Мои планы не связаны с магией, а чтобы работать мозгами, не обязательно быть менталистом. Я достаточно долго проработала бок о бок с ищейками». Чтобы заметить, желание поймать меня давно превратилось у них в идею-фикс. Они с маниакальной устремленностью продолжают обыскивать заброшенные дома на окраинах города. То и дело обходят с проверками агентства по сдаче жилья в наём. Собирают слухи на базарах, рыщут по окрестностям креси, по всем деревням и селам. Они мечтают раздобыть хоть какие-то сведения о беглой иномерянке. Готовы в любом пустяке узреть мой след. Рады уцепиться за любую соломинку. Их выводит из себя полное отсутствие каких-то зацепок, то, что никто не является в канцелярию за обещанным вознаграждением, принеся в клювики достоверные сведения о беглянке. Вся сотня ящеек сейчас — это куча сухого хвороста, готовая воспламениться моментом. Только поднеси фитиль, помани их намеком на беглую могиню, и они кинутся без раздумий хоть на край света. Понимаете, к чему веду? Не очень, — дружно признали мужчины. Тогда просто берите ручки и пишите письма доноса. Нам их надо написать много, сотню штук. Но вас 20 человек, так что выйдет всего по 5 на каждого. Делайте побольше грамматических ошибок, мажьте карандашом. Пусть кажется, что писал человек малограмотный, редко держащий чернильный карандаш в руках. Напишем несколько вариантов доносов, указав разные местности. Начнем с Потихи. Это село не так далеко от Криси. Два часа дороги на коне и слабый стихийник быстро назад не прилетит. Самое то. Через несколько минут первая порция писем была готова. Имена ищей, к которым обращались в письмах, были разные. Олеся утащила из какого-то недавно сданного отчета фамилии всех сотрудников управления. Письма уговорились разнести по домам поздно вечером, когда все ищейки уже вернулись с работы. Убедиться, что их удалось выманить на поиски беглой могини и через полтора-два часа после их отъезда атаковать тюрьму. Оставалось решить вторую проблему и определиться с датой нападения на управление Крисси. Ник, на какие официальные придворные мероприятия ты приглашен в ближайшие дни? Тебе же всегда шлют кучу приглашений. Послезавтра вечером ежегодный бал в честь восшествия на престол династии Ломоков. Приглашены все крупные рейты империи. Послезавтра вечером по губам Олеси скользнула улыбка. Однако везение меня не оставляет. Хольер будет на балу? По протоколу обязан быть. Но он не всегда следует протоколу. Ты можешь прояснить этот момент? И тебе же прислали приглашение на две персоны, ведь принято являться с домой. Я проясню, но мне не нравится ход твоих мыслей, сумрачно ответил Ник. А лично мне он нравится все больше и больше. Так, давайте обсудим мой бальный наряд. Мальчики, вы рассчитали необходимый объем магии для магической глушилки с максимально возможным радиусом действия. Ого, так много? Я куплю, сколько потребуется, — отмахнулся Ник. Зачем же тратиться? — зло прищурилась Олеся. Оплачивать решение проблемы должен тот, кто ее создал. Так что с финансами нам поможет тайная канцелярия. Тем более, что ребятам после побега надо будет оплатить нелегальный перелет на другой материк, новые метрики и на что-то жить в чужой стране, хоть первое время, пока не устроится там. При этих словах подпольщики недоверчиво подняли взгляды на решительное и смелое женское личико. Переглянулись. Те, кто успел узнать Олесю и Свято, хранил свои записи о ее делишках. Усмехнулись в предвкушении. А новенькие посмотрели на их усмешки и почесали в затылках. Леся, ты о чем? спросил Ник. О том, с какой опаской все относятся к ищейкам. А главное о том, что никому во всей империи в голову не придет усомниться в подлинности официальных посланцев тайной канцелярии. Такого страху Ирхольер навести на население сумел. Пусть пожинает плоды трудов своих. А еще о том, что император поступает глупо, полностью отстраняя от власти крупных промышленников и торговцев из городских деловых кругов. Если за ними не числятся большие земельные угоди, все эти дельцы наверняка спят и видят, как достучаться до власти имущих. Так что грех не воспользоваться их чаяниями на внимание к своим проблемам. В городском магистрате полным ходом шло собрание видных деятелей и кресим банкиров, купцов, владельцев мануфактур, торговых точек и прочих предпринимателей, как сказали бы в России. Обсуждалось развитие городского хозяйства и вопросы взаимодействия с властями. Пока не примут законы допущения в рейд над наших представителей, мы отрезаны от возможности серьезно влиять на предпринимаемые в стране законы. А принимает их шайка зажиравшихся рейтов, живущих на всем готовом. Арендаторы пашут на их земле, а те только денежки собирают и палиться палец ударить не хотят. Они представления не имеют о городских проблемах, о заботах работающих людей собственными силами сколотивших свое состояние, а не унаследовавших его от поколения богатых предков. Раздраженно говорил глава магистрата, владелец крупнейшего банка в Креси. Да императора нам не достучаться, мрачно подхватил хозяин большой городской пекарни. С рейтами он на балах и приемах общается, а на встречи с нами времени у него нет. Да, на балы нас не зовут. Рылом не вышли поддакнул директор Большого объединения текстильных мануфактур. Грузный мужчина, собственными руками собравший свой первый ткацкий станок. В дверь дробно постучали, и, не дожидаясь позволения войти в зал, совещание просунул голову секретарь. «Эм, господа, к вам из тайной канцелярии пожаловали». Все присутствующие вздрогнули и постарались стереть из воспоминаний собственные недавние слова и либеральные мыслишки. Глава магистрата с подозрением осмотрел собрание на предмет выявления доносчиков. В воздухе повисла ощутимая нервозность, и в зал при полном молчании всех людей вступили три молодых мужчины в форме сотрудников тайной канцелярии. Идущий впереди ищейка, более юный, но зато с самым серьезным и сосредоточенно важным выражением лица, плюхнул перед главой магистрата официальную, магически заверенную тайной канцелярией бумагу своего направления на задание здравия желаю господа вот прошу ознакомиться и расписаться что я прибыл на место и донес до вас официальную информацию он обернулся к своим напарникам звонко скомандовал на стол ставьте да сюда спасибо на край длинного дубового стола установили крепкий ящик с отверстием наверху выдвижным ящичком, снизу гербом и девизом тайной канцелярии изображением ставшего льва и подписью соблюдение законов делает нас свободными Притащившие ящик ищейки развернулись и вышли в открытые двери, заняв сторожевой пост у выхода из зала. Двери в зал закрыли. Юный синеглазый работник тайной канцелярии остался. Постарался исполниться солидности, распрямил плечи, покрепче натянул на уши форменные картуз и протянул руку за своей бумажкой. «Подписали?» «Нет», — строго глядя на него ответил глава магистрата. «Я подписываю накладные только по получении товара». Юнец растерянно захлопал глазами, покрылся жарким румянцем, потом вспомнил о своем статусе официального лица, представителя тайной канцелярии, и приосанился. Но рот раскрыть не успел, банкир пояснил свои слова. «Вы должны донести до нас какую-то информацию. Мы слушаем». Парень согласно кивнул и начал важно вещать о том, что по повелению императора и указу главы тайной канцелярии Во всех городах и крупных поселениях велено провести опрос среди членов городских магистратов и советов старейшин поселений. Что всех вышеуказанных лиц спросят высказать свои советы по внесению поправок в действующие законы, предложения по законам новым, которые они считают необходимыми принять, а также личные просьбы и пожелания, связанные с их профессиональной деятельностью, коли таковые имеются. Все предложения и просьбы будут рассмотрены сотрудниками Ира Хальера, в сжатом виде доведены до его сведения. Городские бизнесмены слушали изумленно и недоверчиво, вертя в руках бланки для записей, которые им раздал представитель тайной канцелярии. «С чего это вдруг о нас вспомнили и мнением нашим поинтересовались?» — проворчал директор текстильных мануфактур. «И что, за рассмотрение наших просьб и ромахальером даже платы никакой не возьмут?» «Платы нет, только добровольное пожертвование на нужды тайной канцелярии», ответил парень и развернул ящик другим боком, на котором красовалась надпись. «Пожертвование в пользу тайной канцелярии и большая сургучная печать на задние дверце Лица бизнесменов прояснились. Платить за товары и услуги — это они понимали, как бы эта плата ни именовалась. «Что, поняли наши власти, с какой стороны у бутерброда масло?» Довольно зашушукались городские деятели. Часть рейтов не так грохо не стрясти. А мы за доброе дело и заплатить не против. Вы нам, мы вам, все по-честному, по-деловому, мы не рейты. Сколько жертвовать положено? Поинтересовались у Ищейки. Это дело добровольное. Сколько пожелаете, столько и пожертвуете. Тайная канцелярия не забудет ваш вклад. Высокопарно отчеканил ищейка, явно заученные наизусть слова. Мое дело донести информацию, все собрать и в целости доставить. Желательно до окончания рабочего дня. Эти слова настроили членов магистрата на рабочий лад. Все многократно обсуждавшиеся ими ранее предложения и просьбы к властям были мигом записаны. Личные пожелания добавлены, казначей и доверительные лица отправлены в банки и на предприятия за солидными суммами добровольных пожертвований. Магистрат потребовал подписать на ящике, что в нем содержится пожертвование именно города креси а не какого-то другого, и вложил в выдвижной ящичек не только свои предложения, но и список всех членов магистрата, внесших лепту в разработку этих предложений. Ящичек был торжественно оплетен веревкой, опечатан магической печатью и вынесен из зала сотрудниками тайной канцелярии. Тем же вечером на амулет первого дознавателя тайной канцелярии поступил странный звонок от начальника городского управления тайной канцелярии Кресси. Ир Хальер позволил своему заму прервать доклад о выявленных случаях торговых мошенничеств и принять вызов. Ир с интересом вслушивался в слова Лоуреса. «Да, слушаю вас. Какой указ? Пожертвование в пользу тайной канцелярии? Впервые слышу. Что значит не помнит?» «Жертвовали или нет?» «Деньги пропали, казначей говорят». «Что по их указу данные суммы в магистрат доставили?» «Два ищейки у зала стояли?» «А в самом зале? Никого?» «Так куда деньги делись?» «Послушайте, какие пожертвования на наши нужды? Что за бред?» «А какова общая сумма недостачи у всех членов магистрата креси «Сколько?» Лоурес опустил амулет связи и посмотрел на Ира обалделым взглядом. Хальер хохотал, утирая выступившие от искреннего заливистого смеха крупные слезы. «А, а император полагал, что с одной иномирной могиней государство не обеднеет». Выдавил сквозь взрывы хохота Хальер. Он никогда еще так не ошибался. «Я не понимаю», — пробормотал Лоурес, — «что это было?» Месть, друг мой. Женская месть. Смысл которой формулируется так. Хочешь отомстить мужчине, заставь его крупно раскошелиться. Через час ситуация со сбором пожертвований прояснилась полностью. В столичное управление тайной канцелярии прибыл срочный гонец из почтового отделения Креси. с большим запечатанным пакетом в руках. На пакете значилось «Глаз вопиющих в пустыне» иру передать лично в руки, не вскрывать, важно и конфиденциально. Внутри конверта первым делом обнаружился лист бумаги, на котором изящным женским почерком было начертано. Взяла на себя смелость обратить ваше высочайшее внимание на мнение деловых и грамотных граждан империи, которые, увы, лишены возможности влиять на политические решения и законы, принимаемые в стране. Плата за данную услугу взыскана мной согласно установленному мной тарифу. Так что мы в расчете. Можете не благодарить. Беглая магиня. В конверте лежали бланки, заполненные членами магистрата Криси. Они такие удостоились внимания главы тайной канцелярии. Олеся сдержала свое слово.